Вечером Костер спросил профессора, как вы могли удержаться, не крикнуть? Он мог бы ударить меня сто раз, я не крикнул бы, я не хотел кричать. Слушайте, это уже триста лет назад Паскаль понял, убить меня они могут, но если я мыслю, они передо мною бессильны. Глава 21. Стояли чудесные дни. Глядя на цветущие каштаны, на бледную детскую зелень сада, Лансье готов был забыть о нависшей угрозе. Но газеты, радио, знакомые быстро возвращали его к действительности. Не сегодня-завтра союзники высадятся. Немцы тогда заберут всех мужчин в лагеря, Бомбить будут круглые сутки. Даже обычно спокойная Марта начинала то и дело плакать. Лансье храбрился, вспоминал Верден, говорил, что война страшнее, когда о ней думаешь, чем когда ты на фронте. Но он не мог успокоиться. Вдруг меня занесли в черный список. Руа может напоследок меня погубить. Скажет, что Луи в Англии, Мадо куда-то исчезла, спуталась с террористами. Бывший компаньон еврей. Я принимал у себя коммунистов, даже русских. Достаточно, чтобы получить пулю в лоб. А час спустя Лансье мучил себя другим. Немцев прогонят. Придут молодчики с револьверами. Станут спрашивать, присвоили акции Лео Альпера. Раз. Написали некролог Берти. Два. Работали спино на немцев три, хватит и пристрелят. Можно не верить речам «Анрио», но каждый понимает, что добрая половина макизаров попросту бандиты, а другая половина фанатики. И Лансье в ужасе думал, хоть бы скорее все началось. Самое страшное томление. Цветут каштаны, идет весна, я не знаю, сколько мне осталось жить». К Пино он привык. Мало ли к чему может привыкнуть человек. Откровенно говоря, все привыкли даже к немцам. Конечно, Пино не руа, это честный человек, но до чего он примитивен. До военные годы, вечера в Кордей, шутки Лео, разговоры о премьерах и вернисажах казались Лансье потерянным раем. Разве Пино Способен почувствовать стихи Валерии? Он, наверное, и не слыхал, что есть такой поэт. Для меня немецкая оккупация сложная драма. Достаточно вспомнить, как я переживал отъезд Луи, а Пино все берет грубо, материально. С немцами можно работать, а вот меня могут убить именно за связь с Пино, хотя нас с ним ничего не связывает, кроме денег. Как раз. Таким раздумьем предавался Лансье, когда пришел Пино. Пришел он в неурочное время, и Лансье сразу понял, что компаньон хочет сообщить ему нечто важное. А Пино не торопился. Пересказывал слухи о предстоящем десанте, жаловался на боли в пояснице, хвалил погоду. Лансье злился. Почему он тянет? Они работали вместе больше года, работали без всяких трений, Пино по-прежнему считал Лансье легкомысленным, в его голосе часто звучали покровительственные нотки. Лансье обижался, но быстро забывал обиды. Они редко встречались помимо работы, и Лансье растерялся, когда Пино неожиданно заговорил о дружбе. «Я думаю, что через несколько месяцев все изменится, но мы с вами не расстанемся». Ведь мы пережили вместе самое страшное время. Вы убеждены, что через несколько месяцев все кончится? — Убежден. — Вам сказал Верней? — Нет, я вообще теперь редко встречаюсь с Верней. Если хотите, наши дороги разошлись. Лансье не верил своим ушам. С каких это пор? Пино отрекается от своего зятя. «Нет, это действительно сенсация. Очевидно, дела немцев из рук вон плохи». А Пино продолжал. «Вы знаете, что я рассматривал оккупацию как неизбежное зло. Одно дело терпеть дьявола, другое служить ему не за страх, а за совесть. Верней, мальчишка, он играл и зарвался». Лансье не выдержал. «Но что будет с нами?» Мы в ужасном положении. Они нам не простят, что мы работали с немцами. Кто они простит? Террористы. Я употребляю выражение немцев, но вы сами понимаете, кто маки или, как они себя называют, патриоты. Пинос нисходительно улыбнулся. Не нужно брать их всерьез. Я вижу, что и на вас подействовали речи Анрио. Вы знаете, коммунистов я не терплю. В лучшем случае это опасные утописты... Но кто им позволит наводить свои порядки? Мы, к счастью, не Польша, сюда русские не придут. Придут американцы, а это такие же нормальные люди, как мы с вами. Я не знаю, что думает Деголь, но в его окружении много вполне серьезных людей. Нас с вами рассматривают как честных французов. Я это установил. Я не называю имен немцы пока что в Париже. Я пришел к вам, чтобы вас успокоить и предостеречь. «Теперь не сорок второй. Хорошо будет, если вы воздержитесь от некоторых знакомств. Но я... Я знаю, что вы не занимаетесь политикой, но я встречал у вас Нивеля. Это одиозный персонаж, вроде верней. И лучше будет, если вы воздержитесь от встреч с ним. Конечно, сделайте это осторожно». Такие, господа, напоследок еще могут наделать много плохого. Дорогой господин Лансье, вы чересчур доверчивы. Я это говорю вам как друг, а время злое. Мы будем держаться друг за друга, и мы выживем. Когда Пино ушел, Лансье подумал, я был к нему несправедлив. Вся беда в том, что я эстет. Отравлен искусством, сужу о людях по внешнему впечатлению. Ясно, что у Пино оболочка сухого дельца, а сердце у него настоящего француза. Лансье пришел в хорошее настроение. Он решил позвать старых друзей, доктора Морило и Самба, причем каждому из них сказал, подчеркивая значимость слов "Нивеля не будет». Самба сразу согласился — А Морил заставил себя упрашивать. Доктор стал в последнее время нелюдим. Его доконали тяжелые вести. Пьер умер в лагере для военнопленных. Рене схватили и, не узнав, к счастью, что он живет по фальшивому документу, отправили в Восточную Пруссию. О смерти Пьера пришло извещение. Потом приехал освобожденный по болезни военнопленный, Рассказал, что Пьера тоже. Собирались отправить домой, но список где-то пролежал полгода. Когда этот военнопленный сказал, что Пьер перед смертью дружил с русской девушкой, доктор отвернулся и вытер глаза большим коричневым платком. Лансье приготовил скромный ужин, который должны были украсить несколько бутылок старого Бордо. Лансье теперь предпочитал Бордо. Говорил, бургундское для молодых — это вино бурных приключений и здоровой печени, а Бордо согревает людей, когда им пошел шестой десяток.